Глава 26. Сначала я даже не понял, куда меня привели. По размерам помещение напоминало скорее кабинет, а вот ощущение... Ощущение было такое, будто я вдруг то ли снова оказался в карцере, то ли вообще угодил в кладовку. Не то чтобы пустую или забитую каким-нибудь бесполезным хламом, но какую-то безжизненную. Когда глаза привыкли к темноте, я разглядел стол, кресло Книжные шкафы что-то вроде кушетки или небольшого дивана, видимо, на тот случай, если придется ночевать прямо на рабочем месте. Значит, все-таки кабинет. Но если и так, вряд ли Дельвик проводит здесь больше пары-тройки часов. И не в день, а за целую неделю. Раз уж аскетичная обстановка кажется то ли давным-давно заброшенной, то ли наоборот совсем новой со склада или прямо из магазина. В любом случае окраситься присутствием владельца она так и не успела. Ни отпечатка, ни крохотной искорки могучего таланта Капилана, который непременно впитали бы и дерево, и металлы и даже сами стены. Ничего. Разве что книги на полке в углу чуть фанили. Ни жилище, ни место для работы, даже ни келья-отшельника. Просто бездушные квадратные метры, положенные в соответствии с саном. «Зачем свет погасил?» – проворчал Дельвик. «Или совсем худо?» Когда под потолком зажглась лампочка, я едва не подпрыгнул от неожиданности. Нас ждали. Худощавый рослый парень в солдатской рубахе с явным усилием оторвал голову от скатанного бушлата и уселся на узком диване. Попытался встать, однако так и не смог, не хватило сил. И неудивительно, весь его вид буквально кричал о тяжелой и продолжительной болезни которая не только иссушила тело, но и будто бы вытянула молодость. Бедняге было лет двадцать, вряд ли больше. Почти мой ровесник, но среди мокрых пота и испутанных черных волос поблескивала седина. Кожа высохла, побелела, обтянула скулы, да еще и приобрела синюшный оттенок, как у покойника. Когда-то солдат весил раза в полтора больше меня, а теперь выглядел так, будто всерьез готовился отправиться на тот свет. Или не только выглядел. Не случайно я так ничего и никого не почувствовал в кабинете. Жизни в измотанном болезнью теле почти не осталось. Худо, Антон Сергеевич. Едва слышно пожаловался парень. Глазам больно, ноги уже едва чувствую. Видать, совсем конец мне приходит. Да погоди ты, конец. Дельвик недовольно поджал губы. Я тут человека привел. Покажи ему, Захар. «Да как можно? Такое ведь...» «Показывай, кому говорят!» Дельвик не стал дожидаться и принялся закатывать ему правой рукав, скрывающей повязку. С грязным бинтом Захар справился уже сам, хоть и не без труда. Даже здоровая конечность едва слушалась, а уж больная... «Да...» — вздохнул я. «По сравнению с тем, что скрывала повязка, все остальное...» Весь остальной Захар был, можно сказать, свежим, юным и буквально пышущим здоровьем. Рука почернела и скукожилась, так что я даже удивился, заметив, что она еще способна двигаться. Пальцы усохли чуть ли не до костей, ногти потрескались, и некоторые так и остались висеть, прилипнув к ткани, а на их месте зияли уродливые ранки с неровными краями. «И что это?» — я повернулся к Дельвигу «Он», Деньщик это мой, схватился за штуковину твою из подвала. Я на столе оставил, а сказать не сказал, не предупредил. Выходит, моя вина, не уследил. В голосе капеллана прорезалось искреннее раскаяние. Конечно, Захар и сам был хорош, если уж зачем-то решил потрогать жутковатую вещицу без разрешения. Любопытство сыграло с ним весьма недобрую шутку. Впрочем, такое нельзя оставлять без присмотра. «Вообще никогда». «И правда, ваша вина?» Я покачал головой. «Чего тут скажешь?» Чернота поднималась примерно до с сплошняком, но дальше как будто добралась только частично. «Мы с Дельвигом забрали ницшест из подвала на Васильевском вчера вечером. Значит, прошло не больше суток, и это оставляло несчастному шансы, хоть какие-то». «Снимай рубаху», скомандовал я. Захар жалобно скосился на Дельвига, Потом снова посмотрел на меня. Недоверчиво, испуганно и даже немного обиженно, будто никак не мог взять в толк, почему вместо врача или наделенного талантом исцеления аристократа начальник привел ему на помощь Безусового юнца в гимназической форме. Но спорить все-таки не стал. Расстегнул пуговицы на вороте и постановая принялся стягивать одежду. Я не ошибся. Совсем плохо дело было только снизу. Локоть изуродовало целиком, и он уже начал подсыхать, но дальше колдовство пока не поднялось. Потемнели только распухшие вены на плече и около ключицы. «Если дойдет до сердца, тогда все. Я осторожно провел пальцем по бледной коже. «Когда он... Когда это случилось?» Перед обедом. Дельвик бросил беглый взгляд на висевшие на стене часы. «В четверть второго, может, в половину». Хорошо и одновременно плохо. Времени прошло не так уж много, зато мощь в заклятии, похоже, оказалась просто атомная. Если уж даже его побочные действия за какие-то пять часов превратили пышущего здоровьем солдата-георгиевца в искалеченный полутруп. «Сможешь помочь?» Дельвик чуть склонился надо мной. «Уже все перепробовали». «Смогу, наверное». Я снова коснулся безжизненных черных пальцев. Но гарантий сами понимаете. Работай гимназист, на тебя одна надежда. И я работал, как умел, на ходу подменяя привычные компоненты ритуала тем, что попадалось под руку, хоть какими-то аналогами, которые могли помочь, особенно здесь, в мире с изрядным избытком магии. Одежды из толстой шерсти поблизости не оказалось, зато прочих естественных материалов имелось в избытке. Сойдет любая ткань. Повязка и так оттянула изрядный кусок чужого колдовства. В очередной раз уродовать собственный китель не хотелось, так что я осторожно надрезал перочинным ножом рубаху Захара и выдернув несколько ниток принялся сращивать их между собой узелками. Конечно, лучше работать с одной, так куда надежнее и контур получается четче. Но, как говорится, за неимением. Ты, боль хвороба, ступай подальше на дорогу. Пробормотал я себе под нос осторожно обвязывая ниткой руку Захара чуть выше локтя. «От кого пришла, к тому и вернись, чтобы ему не спалось, не пилось». Дельвик негромко хмыкнул и посмотрел на меня, как на умалишённого. А я запоздало сообразил, что лучше было обойтись без звукового сопровождения. Даже с урезанными способностями я вряд ли так уж сильно нуждался в словах заговора. Зато они всегда помогали сосредоточиться. Я закончил ритуал и повязал еще одну нитку повыше, почти на самой середине плеча, на тот случай, если чужая магия все-таки прорвется, и придется отправить беднягу Захара на стол к хирургу. Обычно такие фокусы высасывали меня чуть ли не подчастую, но на этот раз я почувствовал разве что легкую усталость. «Это все?» – осторожно поинтересовался Дельвик. «А что еще?» – «Пусть отдохнет пару часов». Я опустил обмякшее тело обратно на диван и легонько коснулся горячего лба кончиками пальцев. Самое сложное осталось позади, так что заставить Захара ненадолго отключиться было проще некуда, он тут же засопел, погружаясь в сон. Не то чтобы здоровый, но все же необходимый. «Когда проснется, пусть обмоет руку проточной водой». Я поднялся на ноги и отряхнул колени. Из ковша, в ручье, из-под крана, неважно, лучше несколько раз. И пусть сходит в церковь, если сил хватит. По вполне понятным причинам сам я никогда не молился. Ни православному богу, ни тем, кому поклонялись раньше. Грозные языческие идолы для меня всегда были лишь кусками металла, дерева или камня. Громадными, сердитыми, даже внушающими невольную оторопь, но все же безжизненными и лишенными даже тени собственного могущества. А вот недооценивать силу чужой веры как раз не стоило. Я так и не смог до конца разобраться в структуре заклятия, но если неведомый колдун как-то подвязал его эффект на собственные резервы, стены даже самой скромной церквушки сработают как щит, станут этаким экраном, через который ворожба уже не просочится. И тогда Захар наверняка поправится и даже сохранит руку, если повезет. А с этим Дельвик брезгливо поморщился, скосившись на забытый на столе среди бумаг ницшест. С ним что делать? Сжечь. Разумно. И когда, когда именно это нужно сделать? Его преподобию явно стоило немалых усилий задать такой вопрос. Проявить доверие, и не только ко мне лично уж, я, пожалуй, все-таки заслужил. А вот воспринимать всерьез заговоры, порчи, ритуалы и прочие привычные мне штуковины, нет, на это Дельвига пока еще не хватало. Наверняка подобные проявления магии не просто изрядно расходились с тем, чему его учили десятки лет, но и ставили под сомнение саму официальную позицию церкви. И все же я в одиночку смог сделать, скажем так, несколько больше, чем целый полувоенный орден с молитвами, целителями и капиланами. «Когда сжечь?» «Пять часов назад», — я пожал плечами. «То есть, чем скорее, тем лучше». «Хорошо, хорошо. Послушай, гимназист». Дельвик чуть понизил голос, будто сам отчаянно стеснялся собственных слов. «А ты бы мог?» «Возможно ли узнать, кто создал эту гадость?» «Пожалуй, да, теоретически. Я на мгновение задумался. Но тогда ваш человек останется без руки или умрет». «Не знаю, что ответил бы Дельвик, будь Захар в сознании. Может, согласился бы сразу без промедления, а может, ожидал бы от бедняги солдата героического самопожертвования ради общего дела. Но теперь решать приходилось самому в одиночку, и решение все-таки было верным. Господь с ним, разберемся». Дельвик платком смахнул нитшест на пол и щелчком пальцев обратил в пепел. Я едва успел увидеть крохотную вспышку пламени. Вряд ли талант капеллана смог бы так же легко подпалить обычную деревяшку. Но с проявлением недоброго колдовства священный огонь боролся, что называется, на отлично. «Теперь все», — улыбнулся я. «Но не забывайте про воду. Обязательно проточную. Лучшего лекарства для Захара вы не найдете». «Учту». А теперь, гимназист, Дельвик отступил на шаг и сложил руки на груди. «Давай рассказывай, откуда ты все это знаешь, и не вздумай юлить, не отвертишься». «Да я и не думал», — тоскливо отозвался я. «Но неужели у вашего преподобия сейчас не найдется дел поважнее?» Ответом мне стало молчание. Многозначительное, суровое и настолько прохладное, что я сразу почувствовал чужой талант. Дельвик сделал еще один шаг, на этот раз в сторону. Неторопливое и едва заметное движение, которое могло и вовсе ничего не значить. И все же теперь грозный капилан стоял так, что полностью загораживал от меня дверь. Да, нет никакого секрета, ваше преподобие. Я изобразил самую бестолковую и беспомощную улыбку, какую только смог. Я совсем болезным родился. Думали вообще помру, но бабка повивальная выходила. Она, вроде как, знахарка, была, ну, так называют. «Знахарка?» — усмехнулся Дельвик. «Это вроде ведьмы, вражеи. Колдунья только добрая, на всякий случай, пояснил я. Она меня на ноги поставила и потом приглядывала до самой школы. А я любопытный был, приставучий, вот и научился, выходит». «Видать и правда талант в тебе, гимназист, и немалый. Мог бы большим человеком в ордене стать». Дельвик чуть прищурился, будто в очередной раз пытаясь просветить меня насквозь. Но, как говорится, что выросло, то выросло. В общем, как ни крути, а помощь мне твоя пригодится, и еще как. Чем смогу, отозвался я, служу государю. Государева служба это не к нам. У нас владыка повыше будет. Дельвик едва заметно улыбнулся и многозначительно указал взглядом на потолок. «А сейчас ступай, гимназист. Если понадобишься...» «Если понадоблюсь, вызовите». Со вздохом закончил я. Ясно.